Глубокой ночью, выйдя из юрты возлюбленной, сотник Эрдене взглянул на луну, набравшую над осенними сорозеками сияющую силу свечения, и ощутил полное одиночество. Не хотелось уходить, хотелось снова вернуться к Догуланг, к сыну. Таинственные извиняющие звуки бездонной степной ночи заворожили сотника. Нечто непостижимое, зловещее открывалось ему в том,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 Ты с догуланка ребенком в повозке, а я сбоку верхом, с запасным конем в поводу. Уйдем в пойму Жаика. Самое главное к рассвету подальше скрыться, чтобы с утра погони не напала на след. А там уйдем. Они помолчали. И перед тем, как сесть в седло, сотник Ардене склонил голову, поцеловал сухонькую ладошку прислужницы Алтун, понимая, что она послана им с Дагуланг самим провидением.